Часть 34. Аманду оставили ненадолго отдохнуть. В одиночестве она обследовала апартаменты, но нашла только трепье, посуду и принадлежности для мытья. Окна с этой стороны дворца выходят на западную сторону, и из них отлично виден весь Рассишар, большой город нагов с желтыми, каплевидными домами, мощенными улицами, пальмами и кипарисами. Голоса горожан, звуки колес повозок, цокот паучих лап. Все поднимается в воздух и говорит «Город живой и очень активный». Да она и сама это видела, пока ехали верхом. Если бы не вся эта история с нападением на людские территории, возможно, Наги не так уж и плохи. Судя по Шамаркану, надежда у Нагов есть. Но лучше пусть эта надежда будет без магической руды. У нее должно получиться свергнуть этого гада. В том, что новый правитель будет хорошим, Аманда уверена не была — Но она знала Тамину, девчонку, которая ей помогла и которая не меньше нее хочет освобождения. Доверять этой девчонке полукровки или нет? Демоны начнут экспансию, как только она разберется с Шаран Сашем. Кого они должны уничтожить? В любом случае Тамина имеет право знать, что ее трон свободен, и она имеет право за него сражаться. Чем бы это ни кончилось? Пускай наги сами разбираются со своими ханами, а ее главная цель кеган и рудники. Вытащив из дорожного мешка маленького паука, Аманда выпустила его в окно. Кто знает, сколько времени ему понадобится, чтобы найти тамину. Походив из угла в угол, Аманда умылась и даже умудрилась немного подремать на одной из лежанок. Спустя пару часов в ее покое взорвался целой толпой служанок, массажисток, купальщиц и еще массы какой-то прислуги, применение которым Аманде оказалось трудно найти. И если с одевальщицами и парикмахерами все еще куда ни шло, то массажистки и ноги не купальщицы могли вызвать проблемы, в первую очередь из-за хвоста. «Меня не надо мыть», — упиралась Аманда. «Я сама в состоянии с этим справиться», — «Но это традиция!» — растерянно напирали Ногини. «Мы обязаны вас вымыть и натереть пахучими маслами, дабы наш великий хан получил самое большое удовольствие!» «Уверена, вашему великому хану все равно, кто меня будет мыть!» — не уступала Аманда. «Но как вы сами себя умаслите?» «Да не надо меня умасливать!» «Как же не умаслить? Вы должны блестеть, как чешуя!» «Вот этого мне точно не надо!» — отозвалась Аманда, передернув плечами. Припирались они не меньше получаса, пока на помощь не пришла одна из ногинь, которая привела ее в покое. «Думаю», — проговорила она, — «если наложница так смущается, оставим это интимное действие ей, пускай моет себя сама». Купальщицы сдались довольно быстро, пожав плечами и согласившись, зато массажистки оказались непреклонны. Спустя еще минут двадцать споров и уговоров сошлись на том, что Аманде промассирует спину, руки и ноги ниже колен, к остальному она прикасаться запретила. «Конечно, конечно!» — отозвались массажистки широкими змеиными улыбками, и Аманда ощутила от них такой густой поток горечи, что говорит о лжи, что даже покривилась. «Ах вы, змеи, вероломные!» Аманда развернулась ко всем троим разум и посмотрела так, что те улыбаться сразу перестали. «Имейте в виду», — сказала Аманда сурово, «если кто-то из вас попробует сунуться, куда не следует, то я оторву голову». Потоки горечи от ногинь сразу поубавились, сменившись страхом, недоверием и даже пренебрежением. То есть кто-то не верит в ее силы. Очень зря. Аманда повернулась к той ногине, от которой пренебрежение исходило больше всего, и сказала. «Я не шучу. То, что меня привели сюда как наложницу, вовсе не значит, что я слабая и не смогу за себя постоять. Уяснили?» Нехотя ноги не закивали. Кажется, они поверили, что хватать ее за зад не стоит». Оставалось только разобраться с Шаран Сашем. Потом она тщательно мылась в бассейне, напрочь отказавшись оголяться ниже пояса, так и осталась в сорочке, повисшей на бедрах, чем вызвало неподдельное возмущение купальщицы-массажисток, особенно той, что испытывала больше всего пренебрежение, худющей, с рыжей чешуей и в коротком кожаном платье. Ногиня смотрела на нее пристально и источала откровенное недоверие — И все же Аманда открывать свой зад, а значит и хвост не дала. Массажистки, устрашенные ее строгостью, спускаться к нему не решились, поэтому руки, спина и голени удостоились двойного умасливания. Когда с этим было закончено, Аманду облачили в желто-золотисто-голубой наряд, состоящий из широкой полупрозрачной юбки солнца, едва державшейся на бедрах, и золотистого пояска со звенящими капельками. Лив поднимал ее и так пышную грудь и сверкал мирядами украшений и камней. На и запястья ей надели кучу дребезжащих браслетов, а волосы расчесали и уложили крупными светлыми локонами. После чего служанки отошли на несколько шагов и стали на наперебой восхищаться и охать, как она прекрасно выглядит, как ей повезло и как должна доставить удовольствие великому хану. Потом ей дали какое-то сладкое питье, сказали, что это сделает ее запах приятным для великого хана. Аманда поморщилась про себя. Вообще-то она и так прекрасно пахнет. И масса мужчин разных рас тому подтверждение. Но доказывать сейчас это себе дороже. Когда служанки удалились, Аманде приказали ждать, когда хан позволит ей его посетить. — И долго мне тут сидеть? — спросила служанок перед уходом. Рыжая ответила. — Это великая честь! — Ждите, сколько потребуется. Так команда просидела до глубокой ночи. Шум города за окнами стих, Аманде захотелось спать, причем не только физически, но и демонически. Голос Сукуба требовал насыщения, и Аманда надеялась, что сделать это получится как можно раньше, пока она не утеряла контроль. Ведь несмотря на свою силу как демон, она пока еще очень юна и самоконтролю еще учиться и учиться. Чтобы немного отвлечься, она прилегла на одну из кушеток и стала размышлять. Все же, несмотря на трудности с демоническим голодом Сукуба, сейчас она чувствует себя куда увереннее, чем когда была человеком. Не то, чтобы ей нравилась людская природа, вовсе нет, но чисто физически тело демона оказалось для нее удобнее. Почему? Взять хотя бы регулы. Риас говорил, что у демониц они случаются раз в три месяца. Это довольно удобно, как и возможность контролировать зачатие. Аманде вообще показалось, что это настоящий дар, которого заслуживают все и демоницы, и людские женщины, и вообще разные. Фокус с оргазмами ей тоже нравился, потому что в случае с суккубами и инкубами процесс совокупления часто просто питание. Да, он может быть приятным, но вот лично ей не очень хочется испытывать близость с серпентом, а оргазм — это очень даже близость. Впрочем, некоторым людским женщинам и контролировать это не нужно, они просто не испытывают удовольствия. Как, например, разносчица Пегги из трактира на углу Ландышевой улицы и укропного переулка. Она сама рассказывала, что никогда не получает удовольствия в постели со своим мужем. Может, все дело в том, что они обычные люди, а не маги или еще кто-то. Но у Манди что-то подсказывало, дело совсем не в этом». Да и вообще, если бы не Кеган, Аманда сама никогда бы не узнала, что такое настоящее удовольствие в постели. И все потому, что в Нью-Армии, во всей Крянике, тема сексуальной близости была запретной. Хорошо, что Кеган не побоялся пойти против мнений их семей, иначе Аманда могла бы, как Пегги, так и не узнать, что такое удовольствие. Хотя, сейчас она демон и сама кого угодно этому научит, И все же Аманда считала, что табу и секретность, наложенная в крянике на тему секса, не дает девушкам познать себя и потом испытывать настоящие оргазмы. И это стоило бы изменить. Будь ее волей, она бы... Ее интимное размышление прервал скрип двери. Аманда скинулась и увидела в проеме голову одной из ногинь, которые вели ее сюда. «Госпожа наложница», — позвала она, — «время пришло. Великий хан Шаран Кассаж требует вас».